Глава 5 Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Красная Зона. Она же Инферно. Техническая станция. Тварь накинулась на меня, когда я рассматривал схему здания, найденную на стене в коридоре. Все удар на морфа не среагировал, как и детектор движения. Я заметил метувшийся ко мне силуэт за какую-то секунду до атаки, но этой секунды мне вполне хватило, чтобы развернуться и вскинуть оружие. Подствольный дробовик шершня коротко гавкнул, и мутная тень, очертаниями напоминающая человека, отлетела в сторону, получив заряд кордичи почти в упор. Вылетевшая гильза еще не достигла пола, а я уже разворачивался в полуприседе, ловя в прицел новую мишень. Выстрел и очередной силуэт отшвырнуло во мрак. Я шагнул назад, прижимаясь к стене, и готовясь продолжить бой. Но новой атаки не последовало. Тишина. Двое, и все? Я уже от такого отвык как-то. Надо бы посмотреть, кого я там пристрелил-то хоть. Вообще похоже на туманников, и это не очень хорошо. Где туманники, там и мины с газом, а защиты от них у нас никакой нет. Алтай, ты чего? Послышался голос блейза Как выяснилось, сталкер закончил осмотр соседней комнаты и сейчас стоял в дверном проеме держа оружие на изготовку. «Туманник или ещё какая-то подобная дрянь?» — ответил я, делая шаг вперёд. Подловить пытались, уроды. «Туманник?» — недоумевающе переспросил блайс «Какой ещё туманник? Ты в пустоту стрелял!» «Чего?» — теперь недоумевал уже я. «В какую пустоту? Ты чего?» «Две твари было, кинулись голодные, наверное». «Алтай, ты в пустоту стрелял!» — очень серьёзно повторил блайс «Да что за бред?» — возмутился я и шагнул вперёд. «Сейчас я тебе труп этой пустоты покажу». Я врубил фонарь, освещая тот угол, куда отлетел первый труп, и выругался. «Ну что?» — послышался голос Блайза. «Нашёл?» «Нашёл. Иди, посмотри». Сталкер шагнул ко мне. «Фу, что это за дрянь?» Блайза нецензурно выругался и зажал нос. «Воняет так как». Я был с ним солидарен, дряни редкостная У стены в луже серой слизи лежал тёмный костяк, сведеющийся кое-где кусками гниющей плоти, налипшей на кости. «Ох, дерьмо!» — пробормотал я. «Что это за хрень такая?» «Похоже на скелет, человеческий», — зачем-то уточнил Блайс. «Вот только что это за дерьмо вокруг него растекается». «Знать бы!» — пробормотал я. Я как-то с живыми скелетами пока не встречался. Хрен знает, что из них течь может. Фу, мерзость. Алтай, я думаю, нам нужно отсюда уходить. Тихо проговорил Блайс. Что, уходить? Меня как ведром воды окатили. Тварь, конечно, неприятная, но черт побери, я ее с одного выстрела уложил. С чего бы назад сдавать? Ты чего? Из-за хрени этой. Смотри, вон реакторная. Указал я на схему. Здесь есть энергоядро. Мы можем запитать мост. Ты что, испугался, что ли? Мне здесь не нравится. Мрачно выдавил сталкер. Я в инферно, чертову прорву, раз ходил. И такой сраня до этого здесь не встречал. Да ладно тебе. Я подошел и ткнул костяк носком ботинка. Тут повернулся, стала видна гнилая рука, на которой виднелся знакомый браслет. Тсю, это туманник. Только, блин, больной какой-то. Туманник? Блайз подошел ближе продолжая зажимать нос. «И правда, похоже. Во что это он, блин, вляпался?» «Да мне почем знать. Пожал я плечами. Может, это вообще у них естественный процесс. Ты вот много старых туманников винил Может, они помирают так?» «Может», — неуверенно проговорил Блайс. «Алтай, что у вас за стрельба?» — заговорил Камлин голосом Диса. Я поморщился и нехотя ответил. «Все в порядке. Нарвались на пару туманников». «Давай на второго посмотрим», — буркнул я, повернувшись к сталкеру. «Мы подошли ко второму телу и застали там ту же картину, гниющая плоть, торчащие из нее кости, и лужа серой слизи вокруг». «Видишь, фигня?» — с воодушевлением которого не чувствовал, — проговорил я. «Что мы, с туманниками из Лепрозорья не справимся?» «Вот именно, что из Лепрозорья», — брачно ответил Блайз. «Мало ли во что они влезли. Влезем тоже, и вон как они разлагаться начнем». Блин. Я развел руками. но ну осторожнее будем, в чем проблема? Да хреново здесь как-то. Вдруг признался Блайз. Крутит что-то и крутит, и крутит. Как пси-аномали. Или тварь какая-то засела и давит. Не по себе мне. Тут я вынужден был согласиться. На меня поначалу тоже давило. Однако сейчас, после того, как внутрь вошли, вроде бы отпустило. Правда, стоит помнить, что я не особо восприимчивый ко всему этому делу. Блай, скорее всего, прав. Без чего-то вроде мозгокрутки здесь не обошлось. Но, черт побери, неужели бросать все из-за этого? На всякий случай, отдав Элис команду усилить ментальный щит, я повернулся к сталкеру. «Слушай, давай так. Сейчас быстренько пройдемся вверх, посмотрим, что тут и как в целом. Если эксцессов не повторится, попробуем спуститься вниз. Медленно и аккуратно. Что-то произойдет, вернемся. договорились Но не хочу я объезд искать». Это столько времени уйти может. «Ладно, давай», — нехотя согласился сталкер. «Только имей в виду, увидим непонятную хрень, похожую на эту». Блаз кивнул в сторону лужи слизи. «Сразу валим к чертовой матери. Не хватало еще какую-нибудь параказу космическую подхватить». «Заметано», — кивнул я. «Ну что, идем?» «Давай, двинули», — согласился сталкер. Я дозарядил дробовик, поправил ремень оружия и первым пошел по лестнице. Обыск верхних этажей не занял много времени. Все, с чем мы там столкнулись — разруха, запустение и толстый слой пыли. Глядя на нетронутые пыли, как-то не верилось, что в здании может скрываться нечто опасное. Для летучих тварей здесь слишком мало места, а остальные обязательно наследили бы. Блайс, кажется, успокоился и настроился на обыск нижних уровней. А мне только это и нужно было. Когда я представлял, сколько нам придется ехать вдоль ущелья в попытках найти переправу, мне становилось откровенно не по себе. Не стоило забывать, что вообще вокруг происходит. То, что мы пока не видели ничего откровенно опасного, не означает, что не нарвемся в поисках отхода. Да и вообще стоит поторопиться. Хрен знает, как там дела у корпората. Не исключено, что мы приедем, а Таморфа уже его косточки догрызают. Да и в целом, если мой прогноз верен, то уже скоро на Драпсоде зависнет флот Федерации. И в это время лучше быть где угодно, только не в пустошах Инферно. В идеале, в уюте и безопасности форта с восстановлением которого, я надеюсь, Трикс к тому времени успеет справиться. Короче, не хочу я тут блуждать. Я хочу запустить мост и ехать дальше. А для этого в любом случае придется спуститься вниз. Ну что, готов? Я бросил взгляд на сталкера, когда мы вернулись на первый этаж. Не очень, признался тот. Не нравится мне здесь. Творите непонятное. Мне тоже. А что поделать? Пожал я плечами. Давай, я первый, ты за мной. «Ну давай», — вздохнул блайс Я вжал приклад в плечо и двинулся по лестнице. Модифицированное зрение позволяло пока справляться без фонарей. Мы включать и не стали, плюс визор шлема с неплохой системой ночного зрения давал вполне четкую и разборчивую картинку. В общем, нечего лишний раз внимания светом привлекать. Лучше уж мы увидим врага первыми. Особенно если он, зараза, такой шустрый. Ступенька за ступенькой, ступенька за ступенькой... Аккуратный поворот ствола, взять на прицел дверь, ведущую на этаж, пребывая в спокойной уверенности, что Блайз держит лестницу, ведущую вниз, все же в привычной сыгранной команде работать проще. Жаль, только мало нас здесь, не весь отряд. Было бы проще. А так? Так этаж мне зачищать придется самостоятельно. Но оставлять за спиной неисследованное пространство хочется гораздо меньше, чем осматривать его в одиночку. Мало ли что за хрень там таится. «Ладно, чего елозить?» Махнув Блайзу, я максимально расширил дальность псисканера и нырнул в дверные проемы. На сканере тишина, но я уже научился не доверять ему. Спящий разум он может и не засечь, как это уже было. Хрен знает, в каком анебиозе здешние твари могут находиться. Хотя лучше бы и здесь и правда не было. Шаг, еще быстрый маятник за угол. Убедиться, что в коридоре пусто. Пинком распахнуть первую дверь, тут же уходя с линии атаки. «Никого, хорошо» но впереди еще пять дверей, и столько же во втором коридорчике. Нахрена им столько места тут, а? Это же вроде как банальная станция обслуживания. Непонятно. Ладно, движемся дальше. Вторая дверь пусто третья — никого. Хорошо, так глядишь, и весь этаж пройдем спокойно. А там еще один, и реакторная. Черт, как же хочется просто спокойно активировать мост и свалить отсюда на нахрена на Наметувшись из-за угла силуэта, я среагировал раньше, чем псисканер успел предупредить меня о том, что мы здесь больше не одни. Выстрелы из дробовика. Твари отлетают в сторону. Еще один. Есть. Прижавшись к стене, я бросил по сторонам пару быстрых взглядов, убедился, что больше никого нет, и шагнул вперед. «Алтай!» – по ушам ударил напряженный голос Блайза. «Что у тебя?» «Тварь, двухсотая». Слегка дрожащим голосом антрапортовал я. «Опять то же самое?» «Сейчас гляну». Больше не стесняясь, я врубил фонарь. Фу, даже не нужно подходить, чтобы рассмотреть внимательнее. Расплескавшиеся серые слизи, гнилой костяк, вонюче разлагающееся мясо. То же самое. Пробручал я, давя позыв и врубай фильтр костюма. Вдыхать такой аромат – крайне сомнительное удовольствие. Ну его нафиг. Какая же мерзость, мать его. Откуда она взялась вообще? Снова гнилой туманник». Судя по голосу, Блайзу все это совсем не нравилось. Он самый. Дерьмо. Давай, заканчивай там скорее. Запустим это суранье и свалим поскорей. Ага. Будто мне здесь нравится. Но идти нужно. Хорошо, хоть и Блайз о своем намерении немедленно сваливать при обнаружении очередной твари забыл. Так бы пришлось опять временно уговоры тратить. Осмотр этажа закончился без происшествий. Лишь водой из комнаты я нашел скелет в ислевшем кабинезоне. Понять, как долго он здесь провалялся и от чего умер, не представлялось возможным. Оружия и снаряжения рядом не было. Браслета тоже не имелось. Махнув рукой на попытки идентификации, я вернулся к Глайзу. Сталкер выглядел нехорошо. На лице пот, глаза чуть на выкате, черты напряженные. На мой вопросительный взгляд он лишь покачал головой. Давид, сука, терпимо, но Дэвид. «Да уж, это у меня пониженная чувствительность к псевоздействию, да еще и ментальный щит активирован, это мне не по себе. А каково ж должно быть сталкеру? Проклятье, отправить бы его назад, да больно уж не хочется в одиночестве здесь оставаться». В камлинке сквозь заикание и помехи пробился Дис. «Что у вас там?» «Слишком большое расстояние, плюс мы ниже уровня земли, плюс ретрансляторы не работают. Как следствие, связь полный отстой». Спасибо, хоть с Блайзом друг друга нормально слышим. Относительный порядок, идем ниже, отрапортовал я. Столкнулись еще с одной тварью, будь там осторожней. Привет, у нас тут штат, лучше вам там. Связь продолжала заикаться, но насколько я понял, Диз доложил, что у него все штатно и пожелал нам удачи. Что ж, она нам понадобится. И в этот момент за спиной застучал стрелковый комплекс Блайза. Короткая очередь ударила в стену, взвизгнул рикошет, послышал издавленная ругать Блайза. Я развернулся, вскидывая оружие, но видел лишь выбоины в стене, оставленные пулями сталкера. Сместившись, резко перевел прицел между листичными пролетами. Никого и ничего. Что за хрень? «Блайз, доклад!» «Пират, мрзь! Вниз рванул!» Тяжело дыша выговорил сталкер. «Чего?» Я ошарашенно уставился на напарника. «Какой еще пират нахрен? Блайс, с чтобы все в порядке?» Сталкер уставился на меня ошалевшими глазами, тряхнул головой и опустил оружие. «Твари, я хотел сказать!» — выдохнул он. «Быстрая сволочь! Не успел пострелить, вниз побежала!» Я чуть заметно покачал головой. «Тварь? Вниз? Откуда она здесь взялась?» Сканер молчала. «Но это ладно, я ему уже не очень верю. Но, блин, со слухом-то у меня все в порядке». Если бы здесь кто-то был, пускай даже и очень быстрый, я бы это услышал. Непонятно, что-то здесь происходит. Блайс, вкати-ка себе стимуляторов. Я не то чтобы приказала но по моему тону было ясно, что это не просто рекомендация. Стимуляторы хорошо прочищают башку, при псевоздействии то, что доктор прописала Э, что? Блайс поднял, забрала шлема и помассировал лицо. Стимуляторов, говорю, наверни. А вот сейчас уже в моем голосе звякнула сталь подкрепленной легким ментальным посылом. Кажется, я начинаю использовать его уже автоматически, свыкаюсь с новыми способностями. Ага, понял. Взгляд сталкера затуманился, как всегда при работе с интерфейсом. Послышалось легкое жужжание автодока, и уже через пару секунд выражение лица Блайза изменилось. Взгляд приобрел осмысленность, ушло напряжение, и в целом ему, кажется, полегчало. Фух, я уже думал его действительно вверх отправлять. «Как ты?» – требовательно спросил я. «Сейчас нормально», — кивнул Блайз. «О, дерьмо! Крутит-то как!» «Контролируй состояние», — приказал я. «Почувствуй, что опять накрывает, говори. Идём, нужно быстрее закончить. Ты первый». Держать за спиной человека, палящего пустоту, как-то неуютно. Кто знает, что он учудит, если его опять и накроет. Лучше уж пусть на глазах будет, хоть как-то успею отреагировать. Сталкер кивнул, опустил забрало и, уперев приклад в плечо, двинулся вниз. Движется нормально, адекватно держит свой сектор, спускается правильно. Черт знает, может и отпустила его. Ладно, понаблюдаемо. Я двинулся следом, контролируя не только свою зону ответственности, но и за Блайзовской приглядывая. Так, на всякий случай. На следующем этаже нас ожидал сюрприз. К счастью, на этот раз приятный. Путь во внутренние помещения перекрывала массивная стальная дверь, запертая, и, судя по состоянию, не открывалась она со времен эвакуации. «Это хорошо, прекрасно даже. Значит, никто оттуда в самый неподходящий момент не выпрыгнет. А еще значит, что не нужно соваться в темное помещение, искать переключения на задницу. Два пролета, и мы на уровне реакторной. А дальше уже все проще. Ну, хоть что-то радует». Я показал Блайзу на двери, а потом на лестницу. Тот понял, кивнул и аккуратно двинулся дальше. Я за ним. «Черт, хоть бы и дальше все так же прошло. Надоело уже». «Так не прошло». Стоило нам миновать входную двери, висящую на петлях и ведущую в широкий темный коридор, как идущий впереди блайс вскинул оружие и открыл огонь. В пустом помещении стрелковый комплекс звучал, как тяжелый пулемет. И прежде чем активная акустика шлема отсекла грохот, я едва не оглох на левое ухо. Сканер молчала, дульные вспышки слепили, как молнии. И я, вырыгавшись, отключил ногтавизор и вырубил фонари. Вовремя! Темный силой отметился ко мне, и я выстрелил короткой очередью, целесив голову. Дробовик сейчас был бы уместнее, но Блайз был слишком близко, я побоялся задеть сталкера. Однако основной калибр со своей задачей также справился на отлично. Силуэт рухнул на бок прямо у моих ног, а я уже ловил в прицеле нового противника. Не знаю, что это за твари и откуда они взялись в таком количестве. Однако прежде чем атака захлебнулась, я израсходовал больше половины барабанового магазина. Вспомнив, как смердил труп предыдущей твари и представив, как теперь должно вонять здесь. Я поблагодарил себя за то, что не стал вырубать фильтрацию. «Твою мать! Что ж за гнездо здесь, а?» И в этот момент блайс вдруг что-то выкрикнул, и, сорвавшись с места, ринулся в темноту. Я даже отреагировать не успел, только ботинки по полу застучали. «Твою мать!» блайс гаркнул я, не особо надеясь на результат. «Стоять!» «Бесполезно. Мне не осталось ничего, кроме как броситься следом» жа и перешел уже через несколько секунд куда ломиться звук шагов затих то ли stalkкер настолько оторвался то ли остановился не понять все сканеры детектор биоформы сошли с ума окончательно и не показывали вообще ничего. вургавшись я остановился чтобы осмотреться. в нескольких метрах впереди коридор делился на три ответвления. опустив луч фонаря я выругался еще заковывести. Толстый слой пыли на полу выглядел нетронутым следов была из-за не было как Он взлетел что ли Мозг пронзила нехорошая догадка. Я отпрыгнул назад и взял на прицел потолок. Ничего, пусто. Обычный потолок, слегка облупившийся и потрескавшийся. Никаких следов прилепившейся к нему твари, только и ждущий чтобы наивные рейдеры прошли снизу. Да что же это за дерьмо тут творится? Откуда-то сбоку послышался шорох, и прежде чем я успел понять, откуда именно он доносится, на меня бросилась темная плотная фигура. К счастью, в последний момент луч фонаря мазнул по костюму, и я не успел нажать спуск. «Блайз, ну какого хрена?» «Сдохни, сука, сдохни!» Проревел сталкер, и на меня обрушился удар прикладом. Я успел повернуть корпус, и удар прошел вскользь, но равновесие я все равно успел потерять. Новый удар бросил меня на пол, и сталкер тут же навалился сверху, прижимая мою тушку к бетону всем своим немалым весом. «Сука! Мразь! Судьи пират!» Рычал сталкер, продолжая раздавать беспорядочные удары. Броня костюма успешно гасила их, однако я постепенно начал раздражаться. блайс это я! Стоп! Стоп, мать твою!» В последние слова я чисто автоматически вложил ментальный приказ и, кажется, сделал его слишком сильным. Голова сталкера мотнулась, как от удара. Натиск ослаб, я сумел перехватить его руку и, завернувшись всем телом, сбросить Блайза на пол. Нелепо прыгнув вперёд и из позы на четвереньках, теперь уже я навалился на сталкера, вжимая его в бетон. «Твою мать! Да откуда в нём силы столько? Как на Родео, честное слово! Я изо всех сил пытался обездвижить обезумевшего напарника, а он рычал и трепыхался, да так, что мне стоило невероятных усилий удержаться у него на спине». «Это пассажирский корабль! Пассажирский! Здесь нет никакой руды Продолжал рычать Блайз. «Да что у него там в башке творится, черт побери? И как его успокоить? Бить пси ударом я боялся. Вдруг не рассчитаю. В лучшем случае идиотом сделаю, в худшем. а худшем и думать и не хочется». Переместив руку, я попытался нащупать застежку шлема. «Где же она, блин?» «Ага, ага, кажется, здесь. Будь у сталкера костюм посерьезнее вроде моего, где шлем жестко крепится к воротнику магнитными зажимами, фокус бы не удался. Но Блайз пока таким разжиться не успела «И слава богу!» Дернув застежку, я расстегнул шлем, рванул и отшвырнул в сторону, нанес мощный боковой удар. Сталкер на миг обмяк, однако уже через секунду снова принялся вырываться. Я пробормотал ругательство, мысленно попросил у Блайза прощения и ударил еще раз, на этот раз сильнее. Голова Сталкера дернулась, как у куклы, мышцы ослабли, и Блайз, вздрогнув, распластался на полу, будто воздух из него выпустили. Я выждал некоторое время, убедился, что Блайс действительно потерял сознание, и тяжело выдохнув, поднялся. «И что мне теперь с тобой делать, а?» — спросил я, глядя на бессознательное тело. «Вот же дерьмо, хорошо хоть пока мы тут кувыркались, никто на шум не выскочил. Весело бы получилось». Снова вздохнув, я нагнулся, подобрал шлем сталкера, забросил за спину его оружие, и, хватив изрядно потяжелевшее тело под мышки, поволок его к выходу. Выбравшись на лестничную площадку, я прислонил у сталкера к стене. «Блин, а что дальше? Тащить на поверхность?» «Потеря времени. Почти добрались уже. Оставить здесь. А если до него доберется какая-нибудь тварь?» эх из Блайз-Блайз, что же за херня на тебя нахлынула, а?» «Ладно, вариантов особо нету». Поднявшись на и выше, я подёргал дверь, ведущую в неисследованное нами помещение. Та чуть заметно подалась, не заперта. «Ладно». Ухватившись обеими руками, я, что было сил, потянул дверь на себя. Модифицированные мышцы застонали в унисон с давно не смазавшимися петлями, и дверь медленно открылась. Я тут же шагнул назад, перехватил оружие и направил свет фонаря в проем. Ничего. Хорошо, но нужно проверить этаж полностью. Осмотрел помещение, я, забив на осторожность и нарушив с десяток прописанных истин, вдолбливавшихся нам суровыми сержантами еще на курсе молодого бойца, Некогда, блин, осторожничать. Каждый миг в этом чертовом здании с ума меня сводит. К счастью, никто не наказал меня за мою поспешность. И через несколько минут я уже втаскивал Блайза в ближайшую комнату с более-менее надежно выглядящей дверью. Усадив сталкера у стены, я положил рядом с ним его оружие, пристроил шлемы, выпрямившись, посмотрел на плоды своих трудов. Нормально, пойдет. Не хочется его здесь оставлять, конечно, но какие варианты? Нужно запустить ядро и выдвинуть мост. Мы слишком много прошли, чтобы останавливаться на полпути. «Прости, дружище», — пробормотал я. «Посиди пока здесь. Я тебя обязательно заберу на обратном пути». Повернувшись, я двинулся к выходу. На пороге замер, еще раз взглянул на бессознательного сталкера, скрипнув от досады зубами, прикрыл за собой дверь и быстро пошел обратно к лестнице. «Надеюсь, пока меня не будет, с ним ничего не случится».